Вернемся к истории вопроса. Издатель журнала Иван Киреевский был учеником Жуковского, которым тот гордился. Он мечтал, что они вместе послужат пользе отечественного просвещения. О многих важных для России вопросах говорили они в Петербурге, куда специально приезжал сын Авдотьи Петровны. Поэт и юный литературный критик днем гуляли по Эрмитажу, а до глубокой ночи обсуждали план будущего журнала в доме Жуковского. Первый романтический поэт России собирался принять в нем личное участие и привлечь к сотрудничеству своих друзей и прежде всего Пушкина. Киреевский пишет ему в октябре 1831 года из Москвы. «Издавать журнал? такая великая эпоха в моей жизни», что решиться на нее без вашего одобрения было бы мне физически и нравственно невозможно. Выход европейца был не только радостью для москвичей и прежде всего членов салона Елагиной, но и надеждой для литераторов Петербурга, которые к тому времени лишились гласности после закрытия литературной газеты «Дельвига» и теперь выход передового журнала в древней столице возродил надежды. Однако радость оказалась недолгой. Но то, что случилось с европейцем, еще больше сплотило свободомыслящих друзей. Они все чаще собираются в доме у красных ворот, который Языков в одном из стихотворений назвал «республикой привольною у красных у ворот». Большим событием стало для всех появление Пушкина. Его привели в этот дом Жуковские и Языков. Теперь в доме как бы соединились две традиции. Одна, связанная с молодостью хозяйки дома, с жизнью в Муратова, в семье Протасовых, с увеселительными программами для друзей Плещеевых, другая – с литературной полемикой задорной молодежи. Как когда-то в Муратове и Черне у Плещеевых Авдотья Петровна устраивает чтения и шарады, поощряет написание и разыгрывание пьес, предпринимает загородные прогулки. Или дается, к примеру, задание всем составить описание на тему странствия к Троице-Сергиевой лавре, где все недавно побывали. Много было живых, грациозных шуток, которые любили в салоне Елагиных так же, как и серьезные темы поэтому понятно, что запрещение к выходу в свет второго номера европейца стало ударом не только для Ивана Киреевского, но и для всех его друзей и единомышленников. Но кажется, что более всех переживал Жуковский, особенно когда узнал, что Киреевскому грозят ссылкой, либо, еще хуже, тюрьмой. Это буквально потрясло все старшее поколение салона. Жуковский смело выступил на защиту журнала и его молодого издателя. «Никогда еще русская литература не была в таком унижении», – писал он Бенкендорфу. «Поприще ума и талантов обращено в торговую площадь, на кое несколько торгашей хотят одни завладеть прибытком и в корысти чернят и осыпают ругательствами всякого, что пытается выйти с другими благородными намерениями. Затем поэт обратился к Николаю I. В письме доказывал, убеждал. При личной встрече поручился за Кириевского. «А кто за тебя поручиться? — насмешливо ответил Николай. Такого оскорбления Жуковский не мог стерпеть. Он приостановил занятия с наследником и попросил отпуск по состоянию здоровья. 18 июня 1832 года он уже садился на пароход, отходивший в Германию. До Кронштадта его провожали верные друзья Пушкин и Вяземский. Мог ли тогда предполагать Жуковский, что всего через пять лет ему придется вступить в борьбу за посмертную честь и достоинство российского гения? Однако жизнь в салоне у Авдотьи Петровны продолжается. С начала 1830-х годов дом Елагиных становится одним из самых любимых и посещаемых людьми науки, философии, литературы и других видов искусства. Здесь зарождается движение славянофильства, первым представителем которого становится Петр Киреевский. К нему примыкают затем Николай Языков и Алексей Хомяков. Авдотья Петровна сочувствовала им, но сама она довольно снисходительно относилась к реформам Петра Первого, которые славянофилы отрицали. Ей не нравилась жестокость Петра Первого, тем более что от своих дальних родственников Лопухиных она знала, как люто он расправился со своей первой женой Евдокией. В салоне Елагиных собирались по воскресеньям люди, исповедующие славянофильство. Но это не означало, что там отвергали западников, к примеру, Чаадаева. Авдотья Петровна для каждого находила теплое слово. Она проявляла интерес к развитию литературного дарования у совсем молодых людей. В ее салоне они готовились к будущей научной деятельности в той или иной области современники вспоминают. Вводимые в замечательно образованные семейства добротой и радушием хозяев, юноши, только что сошедшие со студенческой скамьи, получали доступ в лучшее общество, где им было хорошо и свободно, благодаря удивительной простоте и непринужденности царившей в доме. Здесь они знакомились со всем, что было выдающегося в русской литературе и науке, прислушивались к спорам и мнениям, сами принимали в них участие. Очень много молодых людей, литераторов, философов и художников были приняты и обласканы сердечно Авдотьей Петровной, у которой хватало душевной щедрости и на своих детей, и на чужих. Кроме замечательных, всеми любимых и уважаемых сыновей Киреевских начинали подрастать к середине 1830-х годов дети от второго брака, сыновья Василий, 1818 год, Николай, 1822, Андрей, 1823 и дочь Елизавета, 1825 год. Все они сначала обучались в семейной атмосфере, а затем учились в Московском университете. Авдотья Петровна была очень занята, и ей почти не приходилось покидать Москву. Только в 1842 году она ездила за границу, чтобы познакомиться с невестой Жуковского, который оставался ее лучшим другом. В Москве, в своем доме, она умела создать атмосферу радости и творческого горения велись дискуссии, ставились спектакли. В 1833 году они были приглашены в Архангельское, подмосковное имение князя Бориса Николаевича Юсупова, сына пушкинского вельможи Николая Борисыча, который принадлежал к XVIII веку. Изучая их драгоценную картинную галерею, Авдотья Петровна повысила свое мастерство – и сделала ряд превосходных копий. Елагина увлекалась копированием, и в 1827 году это особенно связало ее искусство с интересом к личности Пушкина. В 1827 году ей заказал Соболевский копию с портрета, исполненного Тропининым. Вот что пишет об этом портрете исследователь иконографии поэта Павлова. 1827 год явился вершиной славы Пушкина среди современников. Естественно, что после долгого отсутствия поэта, вызванного ссылкой, близкие друзья захотели иметь его изображение, выполненное лучшими русскими живописцами того времени. В Москве Пушкина пишет Тропинин в 1827 году, в Петербурге – Кипренский, конец лета – июль того же года. Оба портрета, выполненные художниками с большим старанием и почтением, стали затем самыми популярными изображениями поэта.